После отъезда гостей все изменилось. В замке стало неожиданно тихо. Официанты гасили свечи и фонарики, и очарование сказки тоже гасло. На смену волшебному замку возвращался пугающий, заросший зеленью заброшенный замок среди темного леса. И лес действительно был темным. Казалось, он подступал все ближе. Давно уже смолкли птицы, а облака, с вечера собиравшиеся на небе, Плотно его закрыли, не пропуская свет луны. Карадо распахнул дверцу, стоявшей рядом машины. «Прошу!» Саша помедлила, хотя что с ней могло случиться после того, как барон обещал Петеру вернуть ее живой и невредимой, и семейство Хоффман прекрасно знает, где она и с кем, и уже уверенно опустилась на сиденье рядом с водителем. Машина немного потряслась на заросшей дороге. И, выехав на нормальный асфальт, сначала спустилась вниз, потом за окном мелькнули крепостные стены Кастельторра в желтых ночных огнях. И снова дорога пошла вверх. И вот уже машина притормозила у громады главного замка долины, сияющего холодным огнем подсветки среди темных гор. Карада и Саша вышли из автомобиля, прошли мимо закрытых на ночь ворот замка и спустились чуть ниже, к орнитологическому питомнику. Молодой человек отворил дверь, и они пошли между рядов клеток, где одни птицы недовольно что-то вскрикивали, другие спали, не обращая внимания на идущих по аллее людей. Наконец они остановились у большого вольера. Барон снял с гвоздя две тяжелые перчатки, надел одну на свою руку, другую на руку Саши, замерзшей в волнении, и отворил дверь вольера. Огромная ночная птица мягко слетела с балки и села на руку Карада. «Пойдем!» — кивнул барон Саша. Здесь, за пределами торжественного приема, он снова перешел на «ты». Они вернулись на дорогу. Карада достал ключ и распахнул двери в тяжелых воротах крепости. Птица спокойно сидела на его руке лишь изредка поворачивая голову к Саше и медленно закрывала глаза, словно говоря «Не бойся, все будет в порядке». Поднявшись по мощеной булыжникам дорожке, они оказались во дворе замка, у колодца, где Саша прошлый раз почувствовала себя плохо. Сейчас такого ощущения не было, хотя атмосфера казалась жутковатой. Облака разошлись, и на черном небе над сияющим холодным светом громадным строением появилась серебристая луна. «Зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня, тем более, что сейчас никто не мешает?» Карадо отстегнул карабин, поднял руку и скомандовал. «Аванти!» Огромная птица бесшумно поднялась с его перчатки в воздух, и вот уже крылья ее закрыли луну. «Пусть полетает, поохотится!» Какое-то время они прогуливались по двору замка, говоря о совершенно обычных вещах. Барон рассказывал о Центре реабилитации птиц, о своей идее открыть сельскохозяйственный музей, о том, что надо придумать, как привлечь туристов. Но сам замок Чезерана открывать для публики он не собирался. «А ты знаешь, что здесь, в этом дворе, самое сердце этой долины?» Это потом власть перешла к лукке, а потом возникло итальянское государство. А несколько веков именно здесь был центр вселенной для этих земель. Совершенно бесшумно появился в небе темный силуэт. Вспыхнули глаза в отражении подсветки замка. «Вытяни руку!» – скомандовал барон. «Да, вот так, вперед!» Круги птицы становились все ниже. «Вай, Буба, вай!» Карада голосом направлял сову, и вот уже она неожиданно мягко опустилась на руку Саши, словно была невесомой. Карада показал Саше на перекладину у колодца. «Давай, командуй!» «Аванти, вперед!» Как только что Карада Саша указала направление птицы. Бубба поднялся и торпедой, низко летящей над землей, сделал круг по двору и уселся на перекладине, внимательно следя за девушкой. Саша снова вытянула руку. «Иди ко мне, Бубба!» И, исправившись уже по-итальянски. «Вьенни, Бубба! Ваи!» Птица снова описала круг и опустилась на перчатку, крепко обхватив острыми когтями толстую кожу. И, наклонив голову, посмотрела на Сашу. у — сказал Буббо. Карада протянул руку, птица перелетела на его перчатку, и они отправились в обратный путь. У вольера Саша не выдержала. — А можно его погладить? — Конечно, можно! — засмеялся Карада. — Он мирный, тем более уже поохотился. Слышала шорох и писк в траве во дворе замка. — Нет, — испуганно ответила девушка и опасливо покосилась на птицу. Но Бубба снова успокаивающе зажмурился. «Тем более вы с ним сразу нашли общий язык. Видишь, как он тебя слушается? Мне интересно было проверить. Обычно он только команды хозяина выполняет». Саша протянула руку и погладила мягкие до невесомости перья. И даже почесала птицу где-то за ухом. И Бубба издал нечто, напоминающее кошачье мурлыканье, после чего умиротворенно ухнул. Домой, вернее, в ее временное, но весьма уютное пристанище, Саша попала очень быстро. Пользуясь темнотой, барон в нарушение правил проехал по экологической дороге, и буквально через 10 минут Саша уже была в Сан-Пьетро. Карада пригласил ее заходить в питомник, распрощался, не спросив номер телефона и не поинтересовавшись, сколько еще девушка будет в долине. Засыпая... Она услышала далекое уханье совы. Теперь в нем не было ничего пугающего. Оно казалось знакомым, и девушка мысленно пожелала Буба спокойной ночи. Где-то в середине ночи она проснулась от звука мотоцикла, но потом подумала, что ей померещилось, и попыталась снова уснуть. Проворочавшись какое-то время, она встала и пошла в ванную, не включая света. Случайно выглянула в окно, выходящее в лес.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 Потом огонек опускался ниже и пропадал, словно человек садился на корточки. Саша хотела открыть окно и крикнуть, чтобы человек убирался, но подумала, что перепугает весь дом, да и мало ли что делал человек в лесу, чего кричать-то. Она вернулась в постель и долго не могла уснуть. Лишь под утро провалившись в беспокойный сон с кошмарами, о которых сразу забыла, проснувшись.